Глава 14. Он вышел на дорогу и направился в сторону дома Дробышева. Хотя это был уже не дом Дробышева, а непонятно чей. И теперь жила в нём непонятно кто. То ли гражданская жена Эдуарда, то ли просто сожительница, уверяющая, что она была невестой убитого бизнесмена. Но личность её надо проверить в любом случае и выяснить, почему она живёт по фальшивой регистрации. Дорога повернула, и почти сразу он увидел Елизавету, которая вела на поводке собачку. Францв поравнялся с ней и поинтересовался, почему она не гуляет с коллективом, ведь в посёлке уже традиция, по вечерам владельцы собак выводят своих питомцев все вместе. Как-то мне не по себе с ними, или им со мной, объяснила девушка и спросила: "А вы куда идёте?" "Просто обхожу территорию", соврал он, "как полагается". Не возражаете, если мы вместе пойдём? Елизавета пожала плечами. Следователи больше не приезжали? поинтересовался Николай. Девушка молча покачала головой. А вы сами ничего больше не вспомнили? Нет. Какая хорошая собачка, перевёл разговор на другую тему участковый. Даже не верится, что она может кого-то укусить. Она очень добрая, но когда живёшь на улице, по неволе становишься злой. Ведь ей надо было и пропитание себе добывать, и бороться за жизнь. Я тоже в детстве мечтал завести себе овчарку, дрессировать её, чтобы потом вместе пойти в пограничные войска. Но отец погиб, да и мне уже не до собаки было. Школа, спортивная секция, а ещё я на почте работал, газеты и письма разносил. А сейчас завёл бы овчарку. Вот сын подрастёт немного, и тогда точно заведём с Леной щенка. Хорошее дело, одобрила Романова. Да, вспомнил Францев. А что это у вас в паспорте просроченная регистрация? В каком смысле? удивилась Елизавета. По указанному в вашем паспорте адресу вы не зарегистрированы. А я и не знала. Просто это была наша квартира, потом мы её продали. Новой не приобрели. Я, мама и бабушка мыкались по съёмным квартирам и комнатам, а там как зарегистрируешься? Можно было у родственников или у друзей, если они есть, согласилась девушка. А у нас не было никого. Да и время такое было, когда каждый за себя. А сейчас я хотела здесь зарегистрироваться. То есть мы с Эдиком этого хотели, но всё не досуг было съездить в паспортный стол. Кто же знал, что с Эдиком такое несчастье случится? Это не несчастье, это преступление, уточнил Николай. Кстати, не подумали о том, кто мог его совершить? Даже не представляю. Эдуард считал, что у него не было врагов. Я даже думаю, что его перепутали с кем-то. А может, какой-нибудь маньяк на него напал? Убийца ударил его сзади, то есть находился в салоне его автомобиля, куда Дробышев его запустил. Может, убийца сам заскочил туда? Невозможно, потому что у Нивы две двери. Вы же прекрасно это знаете. Ну да, согласилась Елизавета. А с кем у него в посёлке были неприязненные отношения? Так вы уже спрашивали об этом. Все об этом спрашивают. Устала говорить, что со всеми были нормальные отношения. А с вашим соседом Дыденко? Так Дыденко здесь бывает редко теперь. Он никого видеть не хочет, обвиняет всех в том, что никто не вступился за его жену, которую посадили за убийство. Никто её не сажал, она находится в следственном изоляторе, и если суд признает её невиновной, в чём я сомневаюсь, то её выпустят. Диденко утверждает, что её непременно выпустят, и тогда они засудят всех, кто её ложно обвинил. То есть меня, догадался Францев. Козка и так думает. Кстати, он и Эдуарда не очень-то привечал, был за что-то на него обижен, но Дробышев всё же встречался с ним. Эдик сходил к нему с бутылкой, и они посидели и поговорили. Диденко сказал, что его жена не имеет никакого отношения к убийству той девушки в доме, в которой мы сейчас живём. То есть жили вместе с Эдуардом. И она показала на дом, к которому они уже подошли. «Какие у вас сейчас планы?» — поинтересовался Николай. Девушка молча пожала плечами и отвернулась. Францев вернулся домой, где по-прежнему за столом сидел Корсавин и разглагольствовал. Одному, конечно, плохо. Не скучно, а просто плохо. Не поговорить, хотя что такое разговор? Разговор это обмен мыслями, мнениями. Мне в этом плане лучше, чем некоторым. Потому что я со всей мысленной бумагу выкладываю с тупой уверенностью, что кому-то это надо, что кто-то будет читать мои книги. А вот мой литературный агент говорит, что их почти никто не покупает сейчас. Нынешняя молодёжь вообще читать не хочет. "Зря вы так", попыталась успокоить его Нина. Когда мы организовывали ваш творческий вечер в доме культуры, половина зала была забита молодыми людьми. Половина зала забита, усмехнулся писатель. А вторая половина была не очень забита. Ладно, мой вечер ещё не показатель моей полезности для общества. Вот сейчас весь день по всем каналам говорят об убийстве чиновника из мэрии. Если бы меня убили, то, может быть, сказали, а может быть и нет. Не такая уж важная новость. Прекратите, не выдержала Нина. Но меня не убили, потому что писателя Корсавина не за что убивать. Я не Пушкин, не Лермонтов, И даже не Булгаков, на которого писали доносы литературные критики с призывом применить к литературному отчепенцу высшую меру социальной справедливости. Было такое, не поверил Кудиаров. Было, кивнул Иван Андреевич. А потом все те же критики писали коллективные письма с осуждением сталинской тирании, а Сталин в своё время хотел отправить автора Белой гвардии на остров Капри, чтобы он там лечился от туберкулёза. Онака при на даче Горького в это время блаженствовали Новиков-Прибой и Поустовский, у которых не было никакой чехотки. Корсавин потянулся к бутылке Хенеси. "Может, вам хватит?" робко сказала Нина. Писатель задумался, потом посмотрел на вошедшего в гостиную Францева и кивнул. "Хватит. Только последнюю рюмочку за память души Сеньи Обарванцева и всё". Он взял бутылку и наполнил свою рюмку. после чего посмотрел на Францева и Кудеярова. «Не хотите?» Павел покачал головой, и вдруг до него дошло. «Вы были знакомы с Абарванцевым?» спросил он, удивлённый. «Ну как знаком? Виделись, но особого знакомства не было. Да это давно было. Может, он меня и не помнил вовсе. Просто у меня в давние времена была поклонница одна. Не бедная женщина, скажем так». Она даже хотела, чтобы у нас с ней что-нибудь было. Вот Сенья, у неё и работал водилой. А с женщиной той у меня ничего не вышло. Во-первых, Иван Андреевич задумался, не помню даже почему, а во-вторых, мы с ней расходились во взглядах на жизнь. А потом она каким-то образом получила итальянский паспорт и укотила туда, не на Капри, а но в Нову Италию. А Сенья каким-то образом стал депутатом городского законодательного собрания. «У той вашей знакомой фамилия была случайно не Курицына?» Корсавин кивнул и тут же залпом опустошил свою рюмку, занюхал тыльной стороной ладони и выдохнул, после чего произнес слегка изменившимся голосом «Жена Семёна Оборванцева как раз дочка той самой дамы». «Можно было бы сказать, что это совпадение, но это совсем не так». Посёлок, как вы знаете, устроился на кредитные средства, которые выделил банк покойного друга моего Лёнечки Понютина. А банк ведь не мог вкладывать в бизнес собственные средства, а привлёк инвестиции, поскольку Лёня тоже был знаком с той дамой. Если честно, то это он когда-то и познакомил меня с ней. Понютин позвонил ей в Милан, описал всё красочно. Дамочка нашла деньги, и поставила условие, что один из участков отойдет ей, помимо доходов по инвестициям. «А почему вы прежде об этом не рассказывали?» – удивился Николай. «А вы и не спрашивали?» «А как ваша подруга Татьяна Курицына оказалась в Италии?» «О, так вы все-таки знаете, о ком я говорил», – удивился Корсавин. «Она вышла замуж за какого-то итальянского маразматика. Ей сорок, а ему за семьдесят». Она во Флоренции стояла в галерее у Фиции и разглядывала картину «Крещение Христа». К ней подвалил какой-то пижон с крашенными волосами и говорит, «А у меня личный дизайнер одежды тоже Верокьё». «Крещение Христа» – картина, написанная Андреа Верокьё совместно с его учеником Леонардо да Винчи. Как-то так они и познакомились. Потом вместе поехали в Милан, потом в Сан-Рема на его виллу. Через какое-то время на своем «Феррари» разбился его единственный сын и наследник. А до того в море утонул единственный внук. Короче, там такой роман получается. Сальто-Мортале просто отдыхает. Но Таня все время была рядом с несчастным старичком. В благодарность за это он на ней женился. Сальто-Мортале... Роман итальянского писателя Луиджи Малерба о серии загадочных убийств. И тоже утонул? Догадалась Лена и посмотрела на мужа. Корсавин зачем-то тоже посмотрел на Францево. Нет, он не утонул, потому что такое уже случилось в сюжете. Её муж упал с лестницы, точнее, с площадки второго этажа в гостиной своей виллы. Присел на перила, и голова у него закружилась. рик с головы слетел и он затылком о мраморную столешницу ударился. Возраст всё-таки, а он ещё выпил 1,5 л Бороло. Бороло знаменитое итальянское вино с минимальным содержанием алкоголя 13%. Короче говоря, Таня Курицына была очень несчастна. А потом ещё выяснилось, что после мужа остались большие долги. Тут уж, как вы понимаете, настоящая горе для вдовы. но я ее не видел уже лет двадцать пять. «С ее дочерью общаетесь?» «Раза два в самом начале их проживания здесь она кивнула мне при встрече, а потом решила, что я не стою ее внимания». Писатель посмотрел на бутылку, но брать ее не стал. «И вот еще что», — продолжил он, «мне кажется, что дочь Курицыной была знакома с Эдуардом». делаю такой вывод, потому что я видел их в Ветрогорске. Они стояли и беседовали. И разговор длился достаточно долго. Я заскочил в магазин за чем-то горячительным, а они стояли метрах в 5-6 от входа и беседовали. Расстояние между ними было менее метра. Незнакомые люди так не сближаются. В магазине я пробыл минут 10, вышел и посмотрел в их сторону. Они продолжали о чём-то болтать. Разговор был спокойный, без эмоций и размахивания рук. Я сел в свой автомобиль и укатил. Корсавин протянул руку к бутылке, но Лена отодвинула ее. «Хотя», — вспомнил вдруг писатель, — «не таким уж спокойным был разговор. Эдик был раздраженным. Говорил что-то вроде того «Побойся Бога, Беата, ты при чем здесь? За что себе пять миллионов хапнула? За какую работу? Тебе все мало?» Не вернёшь бабке, твой муж узнает про все твои похождения. Так и сказал, удивился Николай. Не уверен, что передаю дословно, но очень близко к тексту. Причём повторю, когда я входил в магазин, он общался с ней спокойно, а когда вышел, то вот такое услышал. Странно, удивился Францев. Нама Барванцева говорила, что с Эдуардом не знакома. Ну, это её дело, ответил писатель. Однако теперь, когда нет в живых ни её мужа не Эдуарда, то можно и задуматься. А с Сеницей вы знакомы? спросил Францев. С кэкой Сеницей? не понял Иван Андреевич. Сеницы Аркадий Борисович, известный бизнесмен. В былые времена авторитетом не был, но крутился рядом. Не слышал никогда о таком, признался Корсавин. Скоро познакомитесь предупредил Кудиаров. Он приобрёл бывший дом Дробышева и делает в нём ремонт, выкладывает ониксом пол. Красиво жить не запретишь. У меня когда-то журандоль была. Знаете, это такой фигурный канделябр с круговым расположением рожков для свечей. Так у него была подставка из оникса. В трудное время сдал его в антикварный магазин. Меня обманули, как водится. Но, тем не менее, я потом месяц жил на эти деньги, а тут пол изоникса. И ведь всего-навсего синица. Как там у Пушкина? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». «Пушкин ошибся», — вздохнула Нина. В народной песне поётся «за морем синичка не пышно жила». «Разве?» — удивился писатель. «Странно слышать, что Пушкин ошибся». потому что Пушкин это наше всё, это сказал Аполлон Григорьев, потому что в Пушкине воплощение всего самобытного, особенного, что есть в русском народе и что отличает его сознание и образ жизни от других миров. Григорьев сказал от других миров, потому что мы особый мир, мы другая планета. Корсавин обвёл всех счастливым взглядом, после чего поднялся Вышел из-за стола, вздохнул и произнёс устало: "Ладно, пойду я, а то начну болтать без умолку. А кому нравятся болтливые старики?" "Оставайтесь", попросила Нина. Но Иван Андреевич направился к выходу, и никто его не стал задерживать. Францев вышел проводить.